Глава шестая «Куда это ты так поздно?» Бабушка застукала Логана, когда он пытался тихо улизнуть из дома. «Поеду в город. Вернусь, наверное, только к утру». «К утру?» Брови старушки взлетели чуть ли не до седых кудрей. «Что это у тебя там намечается до самого утра? Завел новую подругу? Или друзей?» «Ты же знаешь, мне все равно! Лишь бы ты был счастлив, дорогой!» Добавила она с улыбкой, похлопала его по руке и пошла дальше на кухню. Проще признаться, будто у него встреча с кем-то в городе, чем объяснять, что он собрался на ночную слежку за привидениями с новой хозяйкой кафе «Пряная тыква», о которой все выходные старался не думать. «Безуспешно!» Логан успел зайти в кофейню в субботу и в воскресенье, радуясь возможности снова выпить любимый кофе. Просто кофе. Ни в коем случае не ради того, чтобы мельком увидеть Джинни за прилавком, где она улыбалась каждому клиенту, принимая заказы. И уж точно не потому, что она выглядела прямо на своем месте, даже когда каждый второй посетитель пытался выведать у нее и биографию, и бизнес-план. И не из-за того, как уютно на ней сидели осенние свитера. Слишком уютно. Он был просто человеком, который любит кофе. Все Как и ожидалось, на открытие пришло много народа, и Джинни толком не успела с ним поговорить, но все же упомянула, что спала отлично. Беруши помогли. А это хорошо. Чем быстрее она начнет нормально спать, тем скорее он будет освобожден от роли ее помощника». «А именно этого он и хотел». «Конечно». «Поужинаешь перед уходом?» «Я поставила рагу в мультиварку», — сказала бабушка. Дождавшись, когда она отвернется, Логан поморщился. Он любил бабулю, но готовила она ужасно. В ее мультиварку еда отправлялась умирать». «Нет, спасибо, я уже поел». Бабушка накладывала рагу в тарелку, пристально глядя на Логана. На ее лавандовой толстовке красовался волк, воющий на луну, а судя по спортивным штанам неоновой расцветки, сегодня она была на аэробике. Логан еле сдержал улыбку. Энергии у бабули больше, чем у многих знакомых ему тридцатилетних «Так ты расскажешь, что задумала ли теперь ничем не делишься со своей бабушкой?» Она отправила в рот полную ложку тушеного мяса, скривилась, а затем отставила тарелку. «Что-то не то с этим рагу!» Логан хмыкнул, а бабушка уже достала из морозилки коробку мороженого. «Да нечего рассказывать!» Он прислонился к дверному косяку, и дерево скрипнуло. Старому дому скоро 150 лет. Почти все в нем стонало и скрипело, как суставы старика. но это нравилось. У дома была своя история. Хоть он и износился, как любимые старые джинсы. «Ты же знаешь, я у тебя бабушка продвинутая, связи на одну ночь, дружба с привилегиями, знакомство с девушками в баре». «Меня ничем не удивишь!» Она зачерпнула ложку мороженого и улыбнулась. «Гораздо лучше!» Логан подошел и поцеловал бабушку в щеку. «Знаю, ты супер! Просто Пит втянул меня в одну авантюру». «Этот Пит! У него орехи вместо мозга!» Логан рассмеялся. «Вот уж точно! Увидимся утром!» «Пора выходить!» Солнце уже село, и он обещал Джинни, что приедет к восьми. «Я всегда рядом, если нужно поговорить, мой ягодный пирожок!» Он понятия не имел, почему именно ягодный, но бабушка называла его так, сколько Логан себя помнил. Однажды она заменила ему мать, и та постепенно стерлась из памяти. У него остались лишь обрывки воспоминаний, строчки из песен, которые напевала мама, да запах ее любимой розовой воды. Но бабуля всегда была рядом. Логан наклонился, крепко обнял ее и чмокнул в макушку. «Если произойдет хоть что-то интересное, ты узнаешь первый». Она улыбнулась. «Договорились». Стоило Логану выйти на крыльцо, его встретили единственные дамы, которых он понимал. Китайские шелковые куры были его гордостью и отрадой. По пути к грузовику он бросил им горсть оставшейся после ужина кукурузы, наслаждаясь довольным кудахтаньем. «С курицами просто. Они не притворяются, будто любят тебя, и не передумывают, когда ты на глазах всего города делаешь им предложение на ежегодной рождественской елке». От воспоминаний Логана пробил холодный пот, а затем бросила в жар. Дело не только в том, что Люси его отвергла, и даже не в том, что она ответила, а где и как, при всех, кто его знал. Потом еще эти жалостливые взгляды. Хватит и того, что он рос городским сиротой, становиться еще и жалким холостяком удар ниже пояса. Прошел почти год, А ему все еще было больно. Но не из-за Люси. Она в прошлом. Все равно они не подходили друг к другу. Познакомились, когда она приехала на какой-то девишник. Привлекла его внимание в пабе у Мака. Это было несложно. Самая красивая девушка в зале. И единственная, кого он раньше здесь не встречал. Девишник превратился в жаркие выходные для двоих. Он думал, что на этом все. Но Люси продолжала приезжать, а Логан даже мотался к ней в Бостон. Какое-то время казалось, может, что и получится. В итоге Люси захотела, чтобы он стал тем, кем не являлся. Оказалось, для нее Дрим Харбор был экзотичным местом короткого отпуска, но оставаться здесь она не намерена. Люси не нравилось так жить. «Маленький город? Скука!» «Ферма? Фу, грязно, воняет, да и вообще слишком старомодно». Логан должен был догадаться раньше. Но она говорила, что любит его, а он как дурак верил. Ему казалось, что простое и скромное предложение не подойдет. Люси любила пышность, яркость, драму, все, чем Логан никогда не был. Еще один тревожный звоночек, который он проигнорировал. И вот он там, на главной площади, под огромной елкой. Все продумано с мэром Келли. После обратного отсчета он становится на колено и делает предложение. Как в кино. В голове эта сцена до сих пор прокручивалась в замедленной съемке. Он опустился на одно колено, открыл коробочку, вокруг тишина. Слышно, как листья шуршат. Он должен был заметить выражение на лице Люси. Это был не взгляд женщины, которая собирается сказать «да». Это был взгляд женщины, которая хочет сбежать. И она сбежала. Едва он успел произнести «ты выйдешь за меня», Люси замотала головой и убежала с площади, оставив Логана посреди потрясенной толпы. На следующее же утро она села на первый поезд до Бэк-Бэй. От воспоминаний свело живот. «Вот», — подумал он, — «запомни это чувство». Все непременно повторится, если он вляпается в роман с Джинни. Местные и так уже ею одержимы. Во-первых, она новенькая в городе, во-вторых, подает им живительный кофе, а в-третьих, она прекрасный лучик солнца. Стоп! Нет, хватит! Такие глупости и ослепили его в прошлый раз — заставив позабыть о реальности. Джинни только приехала. Она понятия не имеет, как управлять кафе. Она привыкла к Бостону. Она не отсюда. Она уже одной ногой за порогом. Больше никаких отношений с ненадежными женщинами. Никаких отношений на глазах всего города. Вот два простых правила, которые нужно уяснить. Это по силам даже мужчине, склонному принимать ужасные решения когда речь идет о женщинах. Логан остановился перед старым забором, который надежно ограждал Гарри Стайлза, спасенную им альпаку, от подъездной дорожки. Теоретически. На практике Логан вечно находил это лохматое животное всюду, где его быть не должно, включая окно кухни, куда он зачем-то совал голову и жевал москитную сетку. Логан потрепал мохнатого друга по макушке, и Гарри лениво дёрнул ушами в знак признательности. Имя альпаки дали девочки скауты когда принесли бабуле Логана печенье. И надо признать, имя прижилось. Альпака отличалась особенной уверенностью, которая так и говорила, что она тоже могла бы собирать целые стадионы вопящих фанаток, если бы захотела. Просто предпочитала стоять здесь и жевать траву. Логан почесал альпаку еще немного, отпуская воспоминания, а потом поехал к Джинни. Стояла прохладная ночь, октябрь только начался. Ветер гонял по полям сухие листья. В небе сияла полная луна, а одинокое облако то и дело отбрасывало на нее тень. Подходящая ночь для охоты за привидениями. Он попрощался с Гарри и запрыгнул в грузовик. «Лучше, чтобы эта нелепая ночь поскорее закончилась», — твердил он самому себе. Хотя, если честно, внутри что-то шевельнулось. Логан отказывался называть это «предвкушением встречи с Джинни».